свежий воздух. Теперь пойдемте в другой барак. К холостякам. Нет, благодарю вас. Довольно. Прохор, я совсем не получаю от тебя писем. В конторе ты послал 52 телеграммы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 хлюндию оставь при себе. Тон письма новый. с кем подсказан. По приезде поговорим. До свидания. Прохор». А вскоре за этими телеграммами были получены от Иннокентия Филатыча по 12 адресам местной знати 12 номеров Бержовки. Все много смеялись. Анна же Иннокентьевна целую неделю ходила с заплаканными глазами. Прохор Петрович Грумов давно известен коммерческим кругам Петербурга. Опытные капиталисты, предсказывая Прохору блестящую судьбу, открывали ему неограниченный кредит. Наиболее тароватое просились в пай, ведь в Сибири не непочатый угол богатств, ему одному не совладать. Но Прохор Петрович предпочитал делать жизнь особняком, он ни в ком не нуждался. Пусть фирма Прохор Громов будет греметь на всю Россию, а пройдут сроки, может быть и кичливая граница поклонится его делам. Дано к тому и шло. Шпитина, конский волос, мед, драгоценные меха направлялись с прохором непосредственно в Данцик, Гамбург, Ливерпуль. Впрочем и на долю России оставалось много. С московской фирмой он заключил выгодную сделку на пушнину на 800 тысяч серебром. В Питере взял многомиллионный подряд Снабжать одну из железных дорог края лесом, шпалами, штыковой медью, чугуном. Новый золотой прииск тоже сулил ему несметные богатства. Прохор всегда был крут в поступках. Поэтому, не откладывая в долгий ящик начатых хлопот, он в час дня звонил к баронессе Замойской. Он намеренно оделся блинным, добрым, молодцем,